Артистический вход. Так, шофер назвал укромную дверь в клинике Святой Анны в доме номер 7 по улице Кабанис. Неприметную дверь в глухой стене крепости у Как раз то, что ему нужно. Шаплен вовсе не рвался с помпой войти в парадную дверь медицинского центра. Он расплатился с таксистом и вышел на ледяной воздух. 8:30 утра. Сбежав из дома, он долго бродил по улицам, кутался в пальто, скрывая следы крови и запах пороха на своей одежде. Он чувствовал, как влага жизни, просочившись сквозь мокрую и уже холодную рубашку, засыхает у него на коже. Так он шёл и шёл, потерянный, оглушённый, пока не смирился с очевидностью. У него уже нет будущего. Отправиться в отделение скорой помощи в больнице Святой Анны, прекратить сопротивление, сдаться. Единственное, что ему остаётся. В голове вертелось одно имя. Франсуа Кубела, специалиста, о котором говорила ему Натали Форестие. Только он мог бы ему помочь, понять, защитить. Вот почему он дождался утра. Он хотел увидеть самого профессора. Теперь он шёл между садами кампуса Святой Анны. Над корпусами в предрассветном небе заря боролся с ночной тьмой. Шаплену представилась схватка двух хищников. Кровь, запятнавшая небо, следы клыков, рваные раны. Ему мерещилось злобное рычание над крышами. В садах было безлюдно. Грабовые аллеи вытянулись в безупречную прямую. Голые ветви обрезаны. Темные гладкие фасады зданий, ничем не украшены углы. Всё здесь служило оправой для искривлённых умов. Шаплеон продвигался наугад. Во рту пересохло, в желудке было пусто. Странный озноб сотрясал всё его тело. Он ощущал в карманах тяжесть оружия, своего ЦЗ и Зигзауэра. Название он прочитал на конце ствола. Увидев такого пациента, разве что Кубела не вызовет полицию. Он хотя бы даст ему время объясниться. В конце концов... Ему уже знакома одна из сторон этого дела. Улицы носили имена знаменитых безумцев. Гида Мопассана, Поля Верлена, Винсента Ван Гога. Он всматривался в таблички на стенах зданий, но не находил того, что искал. Натали Форестие упомянула КПРЭ, клинику психических расстройств и энцефалита. Достаточно найти санитара и спросить у него дорогу. Ещё через несколько метров он увидел мужчину в комбинезоне, подметавшего аллею. Это был молодой человек со светлой бородкой, кудрявой гривой и такими же бровями. Поглощённый движениями своей метлы он не заметил Шаплена. Интуиция подсказала Арно, что перед ним душевно больной, которому поручили эту ответственную работу. Их разделяло всего несколько шагов. Шаплен уже собирался обратиться к уборщику с вопросом, когда тот поднял глаза. Его лицо мгновенно просветлело. «Здравствуйте, профессор Кубела! Давненько мы вас не видели!»